«Над чем это Филин-то хохотал?» Хотел у дедка Ефима спросить, Да он уже похрапывать принялся. Проснулся Фидюнка на другой день поздняхонько И видит, на вчерашнем огневище Большая дудка вырыта, А старатели стоят у четырех больших сосен И все говорят одно —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 А вот и причина Спорят так-то вовсе без толку А другие старатели Над ними, да и над собой Смеются Старый, Старый да малый Оба не знают, не знают А мы, вы, дураки, дураки, их слушаем Да дни, дни теряем С вот поры Старика и прозвали Ефим Золотая редька А Федюнку по Ребятишки заводские узнали, проходу не дают. Как увидят на улице, так и заведут. «Тюнька-поскакушка! Тюнька-поскакушка! Тюнька про девчонку скажи! Скажи про девчонку!», скажи про девчонку. Старику от прозвище «Какая беда!» Хоть горшком назови, только в печку не ставь. Но Федюньке по малолетству обидно показалось. Он и дрался, и ругался, и ревел не раз. А ребятишки пуще того дразнят. Хоть домой с прииска не ходи. Тут еще перемена жизни у Федюньки вышла. Отец-то у него на второй женился. Мачеха попалась, прямо сказать, медведица. Федюньку и вовсе от дома отшибла. Детка Ефим тоже не часто домой с прииска бегал. Намается за неделю, ему и неохота идти Старые ноги колотить. Да и нет кому было, один жил. Вот у них и повелось, как суббота, Старатели домой, а детка Ефим с Федюнкой На прииске останутся. Что делать-то? Разговаривают о том, о другом, Детка Ефим рассказывал побывальщины разные, учил Федюньку, по каким логам золото искать и прочее такое. Случалось и про пускакушку вспомнят, и всё у них гладко да дружно. В одном сговориться не могут. Федюнька говорит, что филин всей неудачи причина, а детка Ефим говорит, вовсе не причина. Раз как-то заспорили, дело еще на свету было при солнышке. У благана все-таки огонек был от комаров курева. Огонь чуть видно, а дыма много. Глядят, в дыму-то появилась махонькая девчонка. Точь-в-точь -точь такая же, как тот раз. Только сарафанчик потемнее и платок тоже.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 All right.